Большой костер. Когда Элинор в первый раз кашлянула, я постаралась внушить себе, что мои уши ничего не слышали. Стоял погожий летний денек, мягкий, как пушинки одуванчиков на медвяном ветру. Ослепительным вечером мы возвращались в пасторский дом. На этот раз мы навещали не больных, а здоровых. Элинор давно хотела проведать шесть-восемь стариков и старух, не поддавшихся заразе. В то время как их крепкие сыновья и дочери пали ее жертвами, до начала п о в е т р и я она принимала в стариках горячее участие. Однако теперь все ее время отнимали заботы об умирающих, и живым, в чем бы они ни нуждались, приходилось полагаться только на себя. Всех, кроме одного, застали мы в добром здравии. Джеймс Малиан, беззубый с о г б е н н ы й старик. Сидел в темноте, тощий от недоедания и в самом скверном расположении духа. Мы вывели его подышать свежим воздухом и накормили добрым обедом, который я р а с т ё р л а как для младенца. п о т ч у а я его с ложечки и вытирая у него с подбородка слюну, я вспомнила, как кормила своих малышей, и к горлу подступили рыдания. Он сжал м о ё запястье костлявой рукой и уставился на меня воспаленными глазами. Дрожащим голосом он произнес. Чем такое, как я, усталый от жизни и готовый к жатве, заслужил пощаду, когда молодых косят незрелыми? Я потрепала его по руке и покачала головой, не в силах вымолвить ни слова. Нам с э л е н о р так и не удалось выяснить, от чего одних болезнь щ а д и л а а других забирала, и мы вновь обсуждали эту тему на обратной дороге. Тем немногим, кто подобно Эндрю Мэрилу поселился в пещерах или хижинах в отдалении от деревни, несомненно, удалось избежать гибели. Одно мы знали наверняка: близость к заразе ведет к заражению. Однако это было известно с самого начала, что оставалось загадкой, так это то, почему не умирали люди, жившие в одном доме с больными и делившие с ними все: пищу, постель и самый воздух. Я сказала, что по мнению мистера Стэнли выбор жертв кажется нам случайным, потому как целиком зависит от воли Божьей. Я знаю, ответила э л л н о р На ходу она задумчиво срывала цветки жимолости, обвивавшие живые и з г о р о д и Я научила ее пить их нектар, и она п р и п а д а л а к цветкам губами, наслаждаясь их сладостью, точно обыкновенная пастушка. Мистер Стэнли всегда считал, что Господь посылает страдания тем, кого намерен избавить от мук после смерти. Я не могу разделить это мнение. А впрочем, кто знает? Мистер м а м п е л л о н перестал затрагивать в проповедях подобные вопросы, н ы и н ч е он стремится лишь поднять наш дух и придать всем нам сил. Дальше мы шли молча. Я старалась отвлечься от неразрешимых загадок. Наблюдая, как лениво кружат в небе п у с т е л ь г и и слушая хриплые крики к о р о с т е л е й когда раздался кашель, я сказала себе, что это снова к о р о с т е л ь Не останавливаясь и не оглядываясь, я упорно шагала вперед. Через несколько минут кашель повторился, и на этот раз притворяться было невозможно. Элинор сотрясалась всем телом, прижимая к р т у кружевной платок. Я тотчас подошла к ней и приобняла ее за плечи. Заметив, как я встревожилась, она попыталась улыбнуться. Когда приступ прекратился, она шутливо оттолкнула меня и сказала: "Что же это, Анна? Стоит мне только кашлянуть, а ты уже меня хоронишь". Но никакие шутки не могли развеять обуявший меня ужас. Я приложила ладонь к ее лбу, но вечер стоял теплый, и мы к тому же проделали долгий путь, поэтому нельзя было сказать точно, от чего он так пылает. Сидите здесь. Велела я, указав на большой плоский камень в тени рябины. Отдыхайте, а я пока сбегаю за мистером Маппельоном. Анна, то он ее не допускал возражений. Прекрати немедленно, даже не вздумай. Она провела ладонью по лбу и встряхнула головой, будто желая смахнуть жар, которого не могла не ощущать. Полагаю, я слегка простудилась, но это не повод поднимать переполох. Будь добра, возьми себя в руки. Ты не д и т я чтобы бояться теней. Тем более после всего, что мы пережили вместе. Если окажется, что я и впрямь больна, ты узнаешь об этом первой. До тех пор не смей беспокоить мистера Мемпельиона по пустякам. И она бодро зашагала по дороге. Я догнала ее и взяла за руку. Она не убрала свои руки. И когда мы двинулись дальше, я старалась подметить каждую мелочь, как ее пальцы касаются моей ладони. Легкое покачивание ее тела, ее поступь. Я больше не видела ярких лютиков и не слышала птичьего пения. Ушах у меня шумело, сердце готово было вырваться из груди, глаза заволокло пеленой, а по щекам струились слезы. Элина взглянула на меня с к р о т к о й улыбкой и протянула руку, чтобы утереть мои слезы своим белым кружевным платком, но рука ее застыла в воздухе. А миг спустя она скомкала платок и сунула на дно корзинки. Этого было достаточно. Остановившись посреди поля, я заплакала на в з р ы д Что можно сказать о следующих т р х днях, чего не было сказано прежде? Жар быстро усилился. э л е н о р кашляла и чихала, когда нее кашляли и чихали другие, а мы с мистером м а м п е л ь о н о м пытались облегчить ее участь. когда того пытались облегчить у ч а с т ь других. Я была рядом, насколько позволяли дела и чувства такта. Разумеется, последние ее часы прежде всего принадлежали ее дорогому Майклу, а я должна была взять на себя как можно больше его забот. Но некоторые обязанности я исполнять не могла, и время от времени он отлучался к другим умирающим, и я оставалась с моей э л л е н о р одна. Я омывала ее раскрасневшееся лицо мятной водой. и разглядывала ее нежную кожу со страхом ожидая, когда под горячечным румянцем проступят багровые лепестки чумных р о з Волосы ее, подобные серебристому кружеву, лажно липли к лбу. Для меня она была всем, всем, чего служанка не вправе ожидать от госпожи. Благодаря ей я познала теплоту материнской заботы, заботы, какой не успела одарить меня родная мать. Благодаря ей я обрела учителя и не осталась безграмотной невеждой. Иной раз, когда мы п р и г о т о в л я л и отвары в пасторской кухне, я забывала, что она моя госпожа, а она мне об этом не напоминала. Себе я могла признаться, она была моим другом, и я любила ее. Поздними вечерами, когда усталость затуманивала разум, я винила в ее болезни себя. Мне казалось, что это к а р а за мою гордыню и зависть. При свете дня, когда мысли мои были ясны, я осознавала, что в ее недуге не больше и не меньше смысла, чем в чем-либо другом. Но во мраке ночи сердце не слушалось рассудка. Всякий раз, когда мистер м а м п е л ь о н садился у ее постели, во мне вспыхивало пламя ревности. Я покидала ее спальню, негодуя из-за того, что должна уступать место возле нее ему, когда он в первый раз отослал меня. Я вышла и села под дверью, чтобы быть к ней как можно ближе. Найдя меня там, он заботливо помог мне подняться, но вместе с тем твердо сказал, что поступать так не должно и что, возможно, будет лучше, если я подожду у себя дома, пока за мной не пошлют. Но никакие наказы не могли надолго удержать меня в с т о р о н е На третий день, когда я сделала ей холодную примочку, она вздохнула и слабо улыбнулась, словно прочтя мои мысли. Да чего приятно, прошептала она, п о т р е п а в меня по руке. Мне необычайно повезло, что я так любима, что мне достался такой муж, как Майкл, такой дорогой друг, как ты, Анна. На мгновение она прикрыла глаза, затем задумчиво взглянула на меня. Интересно, знаешь ли ты, как сильно ты переменилась? Пожалуй, это единственное добро, что принес нам этот ужасный год. О, искра была в тебе всегда. Я разглядела ее при первой нашей встрече, но ты скрывала свой свет, будто боялась того, что может случиться, если его увидят. Ты была пламенем, почти потухшим от ветра. Мне достаточно было лишь прикрыть тебя стеклянным колпачком. И как же ты засияла! Она утомленно смежила веки и сжала мою руку. с к о р е дыхание ее замедлилось. и я решила, что она уснула. Как можно тише я поднялась на ноги и прокралась к двери, чтобы унести воду и г р я з н о е п о л о т е н ц е И вдруг, не открывая глаз, она снова заговорила: "Надеюсь, ты найдешь в себе силы стать другом мистеру м е м п и л ь о н у ибо моему Майклу понадобится друг". Слова застряли у меня в горле. Однако ей похоже, не требовалось ответа. Она поудобнее у м о с т и л а голову на подушке. и погрузилась в сон. Отсутствовала я не дольше десяти минут, но по возвращении сразу заметила, что ей хуже. Лицо ее раскраснелось пуще прежнего, на щеках паутинкой проступали лопнувшие сосуды. Пока я делала ей холодные примочки, она беспрестанно ворочалась, а потом вдруг з а л е п е т а л а странным, по-детски тоненьким глазком. Она б р е д и л а Чарльз, воскликнула она. И рассмеялась беззаботным переливчатым смехом, никак не вязавшимся с ее тяжким состоянием. Шала она прерывисто, будто куда-то бежала, или быть может ехала верхом. Я представила ее совсем юной, шелковом платье, в обширном зеленом парке, окружавшем поместье ее отца. На несколько мгновений она затихла. Я начала надеяться, что вскоре она заснёт, но тут брови ее нахмурились. А руки, лежавшие поверх стёганого одеяла, судорожно переплелись. Чарльз! – скричала она все тем же тоненьким голоском, но теперь уже с тревогой и печалью. Благо, что свидетелем этой сцены была я, а не её супруг. Она застонала. Я взяла её за руку и окликнула, но она была где-то далеко. Внезапно лицо её переменилось, голос сделался взрослым, и она забормотала тоном, от которого з а п ы л а л и мои щеки. Майкл, Майкл, долго ли еще? Прошу, любовь моя, умоляю. Я не слышала, как он вошел, и когда он заговорил, вздрогнула от неожиданности. Довольно, Анна. Холодно произнес он. Я позову тебя, если что-то потребуется. Ваше преподобие ей совсем худо, она в бреду. Это я и сам вижу. Сердито воскликнул он. А теперь ступай. Нехотя я пошла ждать на кухню. Там я и задремала прямо на с т у л е измотанная тревогой, а когда проснулась, на дворе уже пели птицы. Свет лился сквозь высокие створчатые окна и широкими полосками, похожими на желтые ленты с м а й с к о г о дерева, падал на кухонный пол. В этом сливочном летнем свете я тихонько пробралась наверх, остановилась у двери в ее спальню и прислушалась. стояла глубокая тишина. медленно я отворила дверь. э л е н о р лежала среди подушек, отдавшнего румянца не осталось и следа. она была бела как саван и неподвижна, точно камень. в изножье кровати раскинулся мистер Мампильон, руки тянутся к ней, будто стремясь поймать ее душу. вопль, который я сдерживала вот уже три дня, вырвался из моей груди. вопль горя и одиночества. Мистер м а м п е л ь о н не ш е л о х н у л с я Элленор открыла глаза. Жар спал, с улыбкой прошептала она. Я пробудилась час назад и мне страсть, как хочется посета. Я не звала тебя, потому как боялась потревожить моего усталого бедолагу. Я тотчас бросилась готовить посет, пока я грела молоко. Впервые за весь год мне хотелось петь. В тот день Элинор ненадолго встала с постели. Я усадила ее в кресло у окна и широко распахнула створки. Она любовалась своим садом, а мистер Мампильон не отрывал глаз от нее, будто перед ним чудесное видение. Под разными предлогами я вновь и вновь возвращалась в ее п о к о и то с кушаньями, то со свежим бельем, то с кувшином горячей воды, просто чтобы убедиться, что мне это не п р и г р е з и л о с ь На другой день она почувствовала себя в силах пройтись по саду. Она даже подтрунивала над нами за то, что я не желала выпускать ее руки, а мистер Мампильон маячил рядом, то предлагая непрошенные накидки, то обеспечивая ненужную тень. В ту неделю Майкл Мампильон словно переродился. Пребывать в полной уверенности, что Элинор безвозвратно потеряна, а затем обнаружить, что это была обыкновенная горячка. Не трудно представить, что он испытывал меня и саму не покидало ощущение чуда. Лицо его, прежде хмурое от тревоги, преобразилось. Складки на лбу исчезли, в уголках глаз вновь залегли морщинки от смеха. В поступе появился мальчишеский задор, и со свежими силами он вновь приступил к своим мрачным обязанностям. Как-то раз, когда Элинор сидела на скамейке в саду, Она устроила там прелестный укромный уголок, усаженный розовыми кустами. Я принесла ей бульона, и она задержала меня подле себя, как не делала уже давно, беседуя о приятных мелочах вроде того, не пора ли пересаживать ирисы. Тут из конюшни вышел мистер м а м п е л ь о н и, заметив нас, стремительно зашагал к нам. Тем утром он ездил на ферму Гордонов, приводить в порядок дела семьи после смерти у р и т ы поскольку г о р д о н ы были лишь арендаторами. А Джон Гордон в помутнении уничтожил все свое имущество, особых распоряжений не требовалось. Однако соседи были обеспокоены, обнаружив в доме столько крестов, и не знали, как с ними поступить. Мистер м а м п е л ь о н постановил, что их надлежит сжечь с молитвами и должным уважением, и лишь проследив, что все исполнено, возвратился домой. День выдался жаркий, и когда священник сел возле жены, Она шутливо замахала перед носом руками. Мистер Мампельон от вас несет дымом и лошадиным потом. Позвольте Анне подогреть воды для вашего туалета. Как вам будет угодно, с улыбкой ответил он. Я направилась к дому, а мистер Мампельон вскочил на ноги и принялся что-то оживленно ей рассказывать. Когда я принесла тазик с водой и полотенце, он увлеченно размахивал руками. И как только я раньше об этом не подумал, говорил он. Читая молитву над горящими крестами, я увидел все с такой ясностью, будто сам Господь вложил истину в мое сердце. Будем уповать, что это так, — с жаром ответила Элинор. Она встала и вдвоем они пошли по тропинке, бросив меня одну. Я проводила их взглядом, затем поставила тазик на скамью и возвратилась к своим трудам. Чем бы они ни были так поглощены, думала я, ш в ы р я я половую тряпку в ведро. Я обо всему знаю, когда они сочтут нужным мне сообщить. Но драя каменные плиты, я чувствовала горечь во рту, будто вкусила плод сгнилой сердцевины. На другой день, в воскресенье, в я вместе со всеми узнала, что же по разумению мистера Мампильона показал ему Господь. Дабы спастись, друзья мои, я полагаю, мы должны устроить большой костер. Мы должны избавиться от всех земных благ. От всего, чего касались наши руки и тела, от всего, на что мы дышали, соберем же вещи эти и снесем их сюда, приберемся в домах наших, как делают евреи в праздник избавления от фараона. Нынче же вечером принесем господу добро наше и вознесем молитвы об избавлении нас самих. Прихожане хмурились и качали головами. Они уже столько потеряли, что новые жертвы были им вовсе не по душе. Мне же вспомнилось, как Джордж Викерс приподнялся в постели и прохрипел: «Сожгите все! Сколько смертей можно было бы отвратить, если бы я без промедления выполнила его наказ, не позволив соседям расхватать оставшиеся ткани». Мысль эта так меня огорчила, что я не могла сосредоточиться на проповеди, и потому не знаю, как именно священник убедил несговорчивую толпу. Кажется, он говорил о Бурите Гордон. о том, что н е д у г сразил е ё когда она приняла посланные из лучших побуждений вещи из зачумленных домов, кажется, он говорил об очищающей силе огня, о том, что из покон веков огонь знаменовал собой перерождение. Кажется, он говорил красноречиво и убедительно, как и всегда, словно его чудесный голос был инструментом, который Господь изготовил для этой самой цели. Однако все мы устали от слов. В конце концов, что они нам дали? Время шло, но груда вещей для сожжения росла медленно. п а м п и л л о н ы первые вынесли из дома все, что могло гореть, исключая лишь одежду, которая была на них, и самые необходимые постельные принадлежности. Но когда дело дошло до библиотеки, даже Элинор дала слабину и объявила, что не в силах сжечь книги, ибо хотя в них и могут крыться семена заразы, так же они могут таить сведения о том, как от нее избавиться. Просто мы еще не сумели верно их истолковать. Что до меня, я не могла расстаться лишь с одной вещицей, с крошечной курточкой, которую с ш и л а для Джейми в его первую зиму, а после п е р е г л а д л для Тома. Устыдившись собственной слабости, я спрятала ее подальше, а остальные свои скудные пожитки собрала в кучу, чтобы п р и д а т ь огню. Непривычно было в день воскресный мыть и подметать, но мистер м а м п е л ь о н своей проникновенной речью даже обычную уборку превратил в священный ритуал. раз за разом я ставила котел на огонь, сперва в доме священника, затем в своем, очищая все до последнего камня. Когда на закате мы собрались в к а к л т д е л ф я едва держалась на ногах. взгляд мой скользил по жалкой груди вещей, итогу наших убогих жизней. Впервые за много месяцев я вспомнила о Брэдфордах и об их богатствах, запертых в тиши и опустелости Брэдфордхолла. Надо полагать, укрывшись в Оксфорде, их семья одна из всей деревни сохранилась в полном составе. Я представила, как однажды они возвратятся домой и сядут за свой красивый стол с тонкими скатертями и серебром. Я представила, как толстые пальцы полковника забаранят б а по столешнице, требуя обеда, пока призрак Мэги г к е н т в о л будет беззвучно рыдать в темном углу. Возможно, к тому времени мы все превратимся в призраки, и тогда даже Брэдфорды не о т в а ж а т с я ступить на эту землю. пусть ради своего поместья и роскоши его убранства. Мы и впрямь вынесли все, что у нас было. У основания костра лежала колыбель, в ы с т р о г а н н а я с любовью и предвкушением, в которой умерла маленькая дочка Лайси Джей. Рядом валялись шоссы, прежде облегавшие мощные икры молодых горняков. Много было соломенных постелей, некогда даривших сладкий покой. Все эти скромные пожитки, покорно ожидавшие сожжения. Напомнили мне о других потерях, которые нельзя собрать и перечесть, о будничных проявлениях нежности между мужем и женой, о покое в сердце матери при виде спящего малыша, о неповторимых сокровенных воспоминаниях погибших. Майкл м а м п е л л о н стоял у подножия скалы, служившей ему кафедрой. В высоко поднятой правой руке он держал зажженный факел. Перед ним высилась груда вещей, а мы все стояли чуть ниже, привычно держась друг от друга на расстоянии. Господь всемогущий, прогремел он на всю долину: некогда тебе угодно было принимать от детей твоих в Израиле жертвы все сожжения, так прими же и ныне эти дары от твоей страждущей паствы, очисти огнем сердца наши и дома. и з б а в ь нас наконец от свирепого бесчинства болезней. Он поднес факел к пучку соломы, торчавшему из тюфика, и пламя проворно поползло вверх. Ночь стояла ясная, необычайно прохладная и безветренная. В наших краях такие выпадают не в разгар лета, а в середине зимы. Огонь взметнулся к небу неровным рдя н о золотым столбом, горячие искры з а м е л ь т е ш и л и в воздухе, будто желая слиться с холодным белым сиянием звезд. Жар обдал м о ё лицо, высушив с л ё з ы на щеках. Перекрикивая рев пламени, мы запели псалом, который пели уже бесчетное число раз с начала чумы. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие д н ё м язвы выходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень, падут подле тебя тысяча и десять тысяч о д е с н у ю тебя, но к тебе не приблизится. Тогда-то мы пели эти слова с таким убеждением, и голоса наши возносились к церковным сводам. Теперь же голоса эти такие малочисленные, такие усталые и сломленные продирались сквозь мотив без чувства и выражения. К тому же мы так далеко отстояли друг от друга, что одни не попадали в ритм, а другие в ноты, и псалом наш стих за стихом звучал все более сбивчиво и неряшливо. Пока мы пели, предметы в сердце костра превращались в темные фигуры, провалы среди п л я ш у щ е г о пламени. На мгновение провалы эти сложились в форму черепа с пустыми глазницами и впадины рта. В тревоге я зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, череп уже исчез. з а п е н и е м и и потрескиванием огня мы не слышали воплей женщины, пока она не очутилась среди нас. Обернувшись на шум, я увидела, что Брент Ригни. И ближайший сосед Мэрилов Роберт с ней тащат кого-то в круг света от костра. Женщина была одета во все черное, лицо скрыто под черным покрывалом. Когда Брент и Роберт бросили ее к ногам мистера м а м б е л ь о н а пение оборвалось. Брент нагнулся к ней и откинул покрывало. Это была Эфра. Что все это значит? спросил священник. э л л н о р помогла Эфре подняться. Ита ошалела, заозиралась по сторонам, ища пути к отступлению. Но б р е н д положил руку ей на плечо. Вот он, дух, что всех нас дурачил, – вскричал б р е н д Я застукал ее, когда она пряталась в лесу возле межевого камня в этих самых одеждах и с т р а щ а л а сестру м о ю Черити, с уля ей в обмен на шиллинг заклинание, что отвратит чуму от Сета. И он достал клочок материи с криво начертанными иноземными письменами. Такой же, как тот, что э л и н о р нашла у Маргарет л а й ф с и д ж показав заклинание толпе, он бросил его на земь и в т о п т а л в грязь. Срам! Раздался женский голос. Обернувшись, я увидела Кейт Телбот, лицо преисполнено скорби. Воровка! Прокричал Том Мобрей. Прихожане словно с цепи сорвались и принялись осыпать Эфру проклятиями. Она упала на колени и закрылась ладонями, пытаясь защититься от плевков и к о м ь е в з е м л и Воду е ё крикнул кто-то. В к о л о д к е проревел второй голос. Если мистер м а м п е л и о н тотчас не вмешается, подумала я, паства превратится в безудержную разъяренную толпу. Все мы были точно загнанные звери, и наши раны были так свежи, а страх так велик, что мы готовы были броситься на кого угодно, не говоря уже о человеке, совершившем такое зло. Меня переполняли ярости отвращения. Мне тоже захотелось плюнуть в мачеху. Сама неведая, зачем я огляделась по сторонам, и тут мой взгляд упал на крошечную фигурку где-то с краю, личико заплаканное, рот разинут в отчаянном вопле, т о н у щ е м в реве толпы. То была Фейд, дочка Эфры. Повернувшись спиной к злобным гримасам и т ы ч у щ и м пальцам, я поспешила к девочке и подхватила ее на руки. Чтобы дальше не произошло, я не хотела, чтобы Фейд, моя сестра по отцу, а с недавних пор и единственная кровная родня, стала тому свидетелем. Она была так перепугана, что даже не противилась, и я понесла ее прочь. Когда мы начали подниматься по склону, голос мистера м а м п е л ь о н а прокатившись по чаше долины, донесся до нас п о в е р гневных выкриков: «Тихо!». Не оскверняйте это священное место, нашу церковь своей нечестивой бранью. К моему изумлению все стихло, и я остановилась послушать, что он скажет дальше. о б в и н е н и я против этой женщины поистине с е р ь е з н ы и они будут предъявлены, и она ответит на них. Но не здесь и не сейчас. Это дело завтрашнего дня. Ступайте домой и молитесь Господу, чтобы Он принял наши подношения и явил нам свою милость. Прихожане зароптали, но привычные подчиняться поступили, как было велено. Я отнесла Фейд к себе домой, однако всю ночь она ворочалась и тихонько плакала, блуждая в д е п р я х дурных снов, куда я не могла за ней последовать. Сама я спала урывками, а утром пробудилась от кислого запаха тлеющих углей.